Мисс Марпл уже закончила пушистое вязание, и теперь при ней был клубок хлопковых ниток, а она орудовала крючком. — Вот мой эксперт, — сказала миссис Дан Калтроп, — Джейн Марпл. Посмотрите на нее хорошенько. Я вам говорю, эта женщина знает все проявления человеческой безнравственности лучше, чем кто-либо другой. — Не думаю, что тебе следует представлять меня подобным образом, — пробормотала мисс Марпл. — Но это так. Любой станет разбираться в человеческой натуре, живя круглый год в деревне, — безмятежно сказала мисс Марпл. Затем, почувствовав, видимо, чего от нее ждут, она отложила крючок и прочитала лекцию об убийстве в мягкой манере старой девы. Все самое главное в этом случае просто лежало на поверхности. Большинство преступлений, видите ли, до глупости примитивны. И это было таким же. Все было весьма разумно и неприкрыто, и совершенно понятно. Хотя неприятно, конечно. Весьма неприятно. Решение действительно было совершенно очевидным. Вы... — Все это видели. Вы знали, мистер Бартон. — Да ничего я не знал. — Знали. Вы все полностью мне и показали. Вы все отлично видели, но вы не сумели поверить своим глазам и понять, что это означает. Начать с навязчивой фразы «нет дыма без огня». Она вас раздражала, и вы совершенно верно определили, что это было на самом деле. Дымовая завеса, ложный след, видите ли. Все смотрели не туда, куда надо, на анонимные письма. Но вся суть в том, что не было анонимных писем. Ну, дорогая мисс Марпл, я могу вас уверить, они были, я сам их получал. О, да, но они не были настоящими. Милая мод была в смятении из-за них. Даже в таком мирном лимстоке вполне хватает сплетен. И могу вас уверить, любая женщина, живущая здесь, знает их и пользуется ими. Но мужчина, видите ли, не интересуется сплетнями. Особенно такой нелюдимый, логичный человек, как мистер Симингтон. А настоящая женщина, пиши она такие письма, могла бы сделать их куда более конкретными». Так что, если бы вы не обратили внимания на дым и пошли бы к огню, вы бы знали, где его искать. Вы почти добрались до истинного значения происшедшего. В результате всех этих писем случилось только одно — умерла миссис Симингтон. Но тогда естественным было бы подумать, кто мог хотеть смерти миссис Симингтон. И, конечно, первым человеком, о котором думают в таком случае, боюсь, является муж. Можно, конечно, спросить, каковы причины, каков мотив. Например, другая женщина? И первое, что я услышала, в доме есть очень привлекательная молодая гувернантка. Все ясно. Не так ли? Мистер Симингтон, весьма сухой, сдержанный, бесчувственный человек, устал от ворчливой невротичной жены, и вот неожиданно появляется молодое сияющее создание. Боюсь, вы знаете, что подобные люди, влюбившись в определенном возрасте, плохо переносят эту болезнь. Она может стать совершеннейшим безумием. А мистер Симингтон, насколько я могла разобраться, никогда не был действительно хорошим человеком. Он не был очень добрым или очень нежным, или способным сочувствовать. Все его качества были отрицательными. Так что он и не способен был справиться со своим безумием. А в такой деревушке лишь смерть жены и могла разрешить его проблему. Видите ли, он хотел жениться на девушке. Кроме того, он очень привязан к своим детям и не хотел никуда их отсылать. Он хотел, чтобы при нем оставалось все — его дом, его дети, его респектабельность и Элси. А ценой, которую он должен был за все это заплатить, оказалось убийство. Он выбрал, я думаю, очень разумный путь.